Глава 22. И снова перед нами в кабинете ректора появилось видение с участием меня и Риана в главной роли. Спасибо обошлось без страстных поцелуев под деревом. На сей раз глава академии демонстрировал нам нашу пробежку, состоявшуюся благодаря магистру Каану. У меня дрогнуло сердце, когда ректор вдруг приблизил картинку и заставил ее остановиться в тот момент, когда я в тот миг ощутила чужое вмешательство. Призрачная. Я так и замерла с рукой на кулоне и выражением крайнего изумления на лице. Настоящим мне сейчас захотелось выругаться, громко так и со вкусом, совершенно неподобающе для леди. "В чём дело, дядя?" Вин ничего не понимал. Он удивлённо переводил взгляд от меня к родственнику. "Пусть твоя невеста нам расскажет", промурлыкал почти у самого уха магистр Норберт. От вкратчивого голоса за спиной меня бросила в озноб. Повинуясь инстинктом, сделала шаг к огневику, надеясь на защиту. Риан обнял меня за плечи, делясь теплом и вселяя уверенность. Губы Инкубу искривились в улыбке. Что вас так напугало в тот момент, адептка миром? спросил ректор. Перспектива сдавать зачет по всем боевым заклинаниям магистру Каану, скороговоркой выпалила я. И ведь почти не соврала. На самом деле, в то мгновение мне казалось, это наибольшей проблемой в моей жизни. Да неужели? Кажется, ректор мне не поверил. Я сделала самые честные глаза и уверенно кивнула. Хорошо, не стал спорить архимаг и плотоядно улыбнулся. И я избавлю вас от этой перспективы, раз уж она кажется вам настолько пугающей. Теперь уже удивленно смотрела на него я, покосилась на Риана но жених хмурился и не разделял моего облегчения. Этот зачёт приму у вас я, обрадовал ректор, вдоволь насладившись моим потрясением, явно приняв его за безграничную радость, глава академии продолжил. Тогда объясните мне, что здесь происходит? Он щёлкнул пальцами, картинка немного сместилась, наши свином изображения ушли на второй план. Теперь мы наблюдали за всем происходящим как бы сверху и имели возможность увидеть всё, что происходило вокруг. И вот в тот момент, когда я схватилась руками за кулон, вдалеке за нашими спинами дрогнуло пространство, совершенно незаметно, но благодаря замедленному движению и прицельному показу всё же можно было различить колебания воздуха, будто чуть искривлённое зеркало, скрытый портал. На меня вопросительно смотрели оба Ряно задачена, ректор как-то обвиняющий. Секундочку. Это что, они сейчас обо мне думают, что этот портал открыла я? Быстро посмотрела на собственное изображение: взволнованное лицо и сжимающаяся ладонь на кулоне. Что вы хотите сказать? Выпрямилась и прямо заглянула в глаза ректора. И я, В притворном изумлении вскинул брови он. Совершенно ничего. Хочу понять, что же произошло в тот момент, только и всего. Какое это имеет значение? Голос Риана прозвучал как-то глухо и отстранённо. «Ну, конечно, он же помнит, что со мной тогда что-то произошло, и теперь, глядя на это, он сделал свои выводы. Сердце кольнуло острой ледяной иглой. Я понятия не имею, что произошло в тот момент, твёрдо произнесла я. Я плохо себя почувствовала. Мне не поверили, ни один, ни второй. И вот от этого стало очень обидно. Ладно, ректор Норберт, он вообще странно себя ведёт в последнее время. Но Риан, как он может сомневаться во мне, подозревать? В чём? Горечь расползлась по сердцу чернильным пятном. Я часто-часто заморгала, не позволяя сбежать непрошенным слезам. Распрямила плечи, вскинула подбородок и как можно спокойнее осведомилась. Это всё, о чём вы хотели узнать, господин ректор? Мужчина сузил глаза, качнул головой. Понять бы ещё с чего вдруг глава нашего учебного заведения стал просматривать всё происходящее в академии? Зачем ему это вдруг понадобилось? Нет, Адептка. Ещё несколько пасов руками, картинки замелькали, ускорились. События того дня стали сменять одно другое. Я старательно не смотрела на вина. Кожа ощущала его взгляд на себе, но не могла найти в себе силы взглянуть на него. Простить. Отстранённо наблюдала за картинкой свидетельницей которой стала благодаря магистру Норберту. Вот на полигон приходит тренироваться следующая группа. Вот по дорожке идёт пёстрая стайка девушек. Они весело переговариваются, смеются. Вот Гловис сопровождает очередного адепта и что-то втолковывает ему. Меняются действующие лица, постепенно изменяется освещение. На академию мягко опускаются сумерки. Внезапно на тропинке показывается хрупкая девичья фигурка. Она торопится к главному корпусу, изябко кутается в плащ, пугливо оглядывается по сторонам. С удивлением узнаю в ней свою соседку Кэтрин. Очередной порыв ветра скинул с головы блондинки капюшон и растрепал белокурые волосы. Странно. Я думала, подруга должна была быть в комнате уже. Судя по времени, мы с Ряном уже ушли в город тогда. Кэтрин явно кого-то ждала. Она остановилась у ограды и топталась на месте, нервно оглядываясь. Когда на другом конце дорожки показалась высокая фигура в тёмном плаще, я невольно сжалась. На миг мне показалось, что это тот самый чародей, напавший на нас свином в тёмном переулке, но нет. Остановившись рядом с девушкой, мужчина в тёмном плаще скинул капюшон и притянул к себе Кэтрин. Один удар сердца, и он уже страстно целует её в губы. У меня просто отвисла челюсть, когда я увидела, кто именно был загадочным незнакомцем, которого так ждала моя соседка по комнате. Длинные волосы цвета воронова крыла, стянуты в хвост на затылке. Одна из прядей выбилась и сейчас падала на лицо косым росчерком, разделяя его пополам. Тонкий нос, бледная кожа, чёрная форма некроманта. Габриэль, так его, кажется, называл наставник Сингин. Парочка на изображении выглядели как свет и тьма, день и ночь. Кэти так и к парню прижимала ладошки к широкой груди, а он обнимал хрупкую фигурку, будто хотел вдавить её в своё тело. Я озадаченно посмотрела на ректора. Зачем он нам это показывает? Нет, я, конечно, крайне удивлена, что моя соседка завела отношения с кем-то с факультета некромантики. В моё восприятие подруги это никак не вписывалось. Но в конце концов, Кэтрин взрослая девушка и может сама выбирать, с кем ей целоваться, тем более, судя по всему, они не делают ничего противозаконного, в отличие от нас с Вином, когда нас застали под тем деревом, опьянённых золотой пыльцой, запрещённым веществом, между прочим. От воспоминания той самой ночи кровь перелила к щекам, а сердце ускорило свой бег. Почувствовав мой взгляд, архимаг взмахнул рукой, и картинка ускорилась. Кэтрин с Габриэлем о чём-то поговорили, держась за руки. Парень что-то пытался ей доказать, девушка качала головой и отвечала, заглядывая ему в глаза. Интересно, о чём они спорят? Впрочем, какое это имеет значение? Всё-таки, придя к какому-то соглашению, парочка снова начала целоваться. Ну я всё понимаю, природа инкуба требует своё. Ему интересно наблюдать за подобными сценами, но всему же должен быть предел. Мы с Раном тут причём? Словно почувствовав моё нетерпение, Кэтрин отстранилась от некроманта, получила ещё один короткий поцелуй в лоб и поспешила в сторону общежития. Габриэль повернул к полигону, но не успел он пройти и нескольких шагов, как настороженно замер, оглядываясь. Сердце кольнуло от предчувствия беды. В руке некроманта вспыхнул серебристый шар, одно из самых распространённых заклинаний боевиков. Парень пустил вперёд магический поисковик, Тот вырвался на свободу мерцающей искрой, взметнулся вверх, упал почти к самой земле и закрутился, осыпая ее белыми искрами. И вот тогда я увидела ее. Рядом с замершим Габриэлем притаилась невидимая им ищейка. Тварь не было видно, зато ее следы, оставляемые на мерзлой траве, большие, когтистые следы. Когда часть искр упала рядом с магическим существом, отблески света отразились от ее шкуры выдав чудовище с головой. Некромант ударил первым, но это его не спасло. Ещё до того, как рука адепта отпустила в полёт заклинания, мощные челюсти и щейки уже вонзались в его плечо. Слишком быстрая, слишком агрессивная и почти невидимое для соперника, тварь была смертельно опасна. Я не могла отвести взгляда от происходящего в той реальности, в той, потому что не может такого быть здесь. Просто не может. Не может в человеке быть столько крови. Не может боевое заклинание просто рассыпаться от соприкосновения с телом чудовища. Всего этого просто не может быть. В голове слышался странный звон. До меня с трудом доносились голоса ректора Ириана. Я уже не понимала, что ректор давно прекратил эту кровавую трансляцию. Я просто не могла поверить, что нечто подобное может произойти на территории академии. И ведь это именно этот монстр приходил вчера за нами в город. Но как он попал сюда, в академию? Что ему было нужно? "Пей", я сказал, "как сквозь вату донёсся голос вина". Оказывается, меня усадили на диванчик и настойчиво протягивали стакан с водой. Я всё никак не могла прийти в себя. Слёзы катились по щекам, руки мелко дрожали, а голос категорически отказывался подчиняться. Тогда Риан поднёс стакан к моим губам. Зубы звонко клацнули по стеклу, но в конце концов я всё же сделала глоток, затем ещё один, и только тогда поняла, что это всё не вода. Жидкость, побежавшая по пищеводу, способна была воспламенить целый квартал города. Я судорожно вздохнула и закашлялась. Странно, но сразу после этого моё тело как-то расслабилось. Зубы перестали стучать, руки уже не дрожали, а веки стали какими-то тяжёлыми, как и мысли. Что? Глубокий вдох. Что ты мне дал? просипела я, глядя на жениха. Это из моих личных запасов, проговорил ректор, наливая себе что-то из графина в бокал. Видимо, из тех самых запасов. Ну всё. Теперь мне точно конец. Кто его знает, что этот инкуб мог мне подсунуть? Вин присел передо мной на корточке, взял мои пальцы в руки, и заглянув в глаза. Ты как? тихо спросил он. Всё хорошо. Я качнула головой. Что может быть хорошего, когда на моих глазах только что чуть не погиб адепт? Габриэль с трудом вытолкнула из себя имя некроманта. Горло сжалось спазмом, откашлялась. Он жив? С ужасом ожидала ответа. Когда ректор ответил, не смогла сдержать облегчённого вздоха. Скорее жив, чем мёртв. Некроманта не так легко убить, адептка, мрачно сообщил архимаг пока находится в лазарете, но состояние стабильное, хоть он и не пришёл ещё в себя. Я чуть сознание от облегчения не потеряла. Ректор опустошил свой бокал и поставил его на стол. Взгляд снова выхватил следы ожогов на руках мужчины. Я не знаю, что на меня нашло. Может быть, загадочный напиток из старых запасов так повлиял, может, стресс подействовал таким образом, но внезапно внутри меня что-то взорвалось. Я неожиданно для себя самой выдала, магистр Норберт, произнесла хрипло. Голос все еще плохо слушался от пережитого ужаса и выпитого обжигающего напитка. А что случилось с вашими руками? Риан вскинул голову и пристально посмотрел на дядю. Ректор переменился в лице. Его глаза внезапно полыхнули злой зеленью. Это не ваше дело, адептка миром, холодно произнес архимаг У меня холодок пробежался по спине. Так зловеще прозвучал его голос. Я пригласил вас в свой кабинет, чтобы выяснить, как попала магическая тварь на территорию моей академии. Во время вашей тренировки были обнаружены следы искажения пространства, и открыли портал изнутри. А я тут причём? «Нет, определённо в том пыли, что меня заставили выпить, было что-то запрещенное, иначе как объяснить моё поведение? Это ваша академия. Я встала и теперь сердито смотрела на ректора. И вы отвечаете за всё, что здесь происходит. И мне очень интересно, как Ищейка проникла сквозь защиту, напала на адепта, а потом ещё выследила нас с Рианом в городе и чуть не убила в тёмном переулке. Что? взревел архимаг. Ой, кажется, я сказала лишнего. С трудом поборола порыв спрятаться за спину огневика. Ищейка выследила вас, как это произошло. Вин наградил меня испепеляющим взглядом, а магистр Норберт, видя, что мы не торопимся с ответом, потребовал: "Ариан, я слушаю". Пока Вин рассказывал о произошедшем в городе, ректор слушал внимательно, не перебивал. Изредка бросал на меня странные, встревоженные взгляды и хмурился. "Почему ваши амулеты не сработали вовремя?" Спросил он, когда огневик закончил рассказывать: "Мне доложили, что вы прошли сквозь контур на 15 минут позже назначенного времени". "Мы были у нотариуса, оформляли договор", вздохнул Риан. "Пришёл какой-то важный клиент, и господин Пронебах попросил нас подождать в подсобном помещении. Видимо, там было какое-то подавляющее магию заклинания, которое избило настройки браслетов". Архимаг выдохнул сквозь сжатые зубы что-то злое и ругательное. Я же говорил тебе, что договором ты подвергнешь опасности жизнь невесты. И я хотел её защитить, спокойно выдержал его взгляд Риан. Теперь береги её, потому что твой отец будет в ярости. Огневек обнял меня за талию, притягивая к себе. Я никому не позволю причинить вред Каэль. Магистр Норберт больше не смотрел на меня, но весь его вид излучал неодобрение. Мы можем идти. Спросил Рианк, когда пауза затянулась. Конечно, кивнул Архимак. Но если вы позволите, я хотел бы взглянуть на тот амулет, который вы сжимали в тот момент, когда произошло вторжение. Грёпанный кот Дался ему мой амулет, опять он за своё. Две пары глаз вопросительно уставились на меня, и я сдалась.